Здесь, среди голых, бесплодных диких скал, простирается целый лабиринт пустынных, мрачных и знойных ущелий. В одном из них, известном ныне под названием Бибан-эль-Молук, что по-арабски означает "Врата царей", приказал высечь в скалах свою гробницу третий фараон этой династии Тутмос I, тот самый, которому Вера и правдой служил архитектор и Европейцам это ущелье известно ныне под названием Долина Царей. Уединенная, безлюдное, угрюмое, окаменённое остроконечными отвесными скалами, выветренные склоны которых прорезаны трещинами, и расселенными следами давних землетрясений и редких, но сильных ливней, она как нельзя лучше подходила для печальной цели служить местом последнего успокоения. Только лай его и лисиц, шакалов и гиден нарушает по ночам царящие здесь постоянное безмолвие. Над долиной господствует рок. Высшая точка окружающих ее гор, место обитания богини покровительницы некрополя, нарецся Грет, любящий молчание, владычицы запада, то есть царства мертвых. Она изображалась в образе змеи, которых, кстати, здесь немало. И, по представлениям древних египтян охраняла усопших и их покой. Но немного на земле есть мест, где развернулось столько драматических событий, как в этой мирной и тихой на первый взгляд долине. Они могли бы наполнить увлекательнейшими сюжетами и захватывающими эпизодами десятки приключенческих романов и повестей. К примеру, тут мосы первого последовали все фараоны трех последующих династий до 21 включительно, которые приказывали высекать себе гробницы здесь, в скалах. Для лучшего обеспечения тайны места погребения и полной надежной охраны, заупокойные храмы, где за фараонов возносили моления и приносили им жертвы, сооружались не рядом с усыпальницей, а внизу, на берегу Нила. Некоторые из них сохранились и поныне. Например, расположенный на террасах знаменитый храм царицы Хатшепсут в Дер Эль-Бахри. От других уцелело лишь немного, как, например, колоссы Меннона, а от иных храмов вообще ничего не осталось. Колоссы Меннона с статуей, стоявшие некогда у входа в заупокоенный храм Аменхотепа III, Ныне не несуществующий. Посетивший Египет в первом веке до нашей эры греческий историк Диодор и его соотечественник географ Страбон нашли гробницы Долины царей давно заброшенными и опустошёнными. Страбон насчитал тогда около сорока царских гробниц, высеченных в каменных пещерах, замечательно отделанных и заслуживающих осмотра. И действительно, в древности охотно посещали их. Мы узнаем об этом из многочисленных надписей, граффити, процарапанных или реже нанесенных краской на стенах камер и переходов. Среди них были даже обитатели далекого от Египта северного побережья Черного моря, скифии и танаиса, оставившие здесь свои имена. После распространения в долине Нила христианства, некоторые склепы служили приютом для первых аскетов. И монахов, искавших в уединении спасение от соблазнов мира, поверх фресок и рельефов, дабы отвратить чары злых демонов богов своих предков, они наносили изображение креста и благочестивые изречения. Европейские путешественники XVIII века Покок, Норден, Брюс и другие застали в долине царей разбойничьи шайки. опустошавшие еще случайно уцелевшие гробницы. Пришельцев они встречали весьма недружелюбно. Некоторые из царских усыпальниц были подлинными подземными дворцами, как, например, гробница фараона Сети I. 19-я династия, царствовавшего всего 14 лет, 1312 1298 годы до нашей эры. Лестницы, коридоры, переходы и камеры уходили на сто метров вглубь скалы, образуя так же, как и гробница Рамцесса III, правившего столетия спустя, настоящий лабиринт. Все стены расписаны фресками, сохранившими яркость красок и по сей день.